Глава двадцать восьмая. Значит, им не понравилась ваша книга? Продолжал выпытывать босс по дороге в самый крутой ресторан Линстера. Ладно, не в самый крутой, но все равно в популярный. Во всяком случае, именно так уверял Джаспер, которому я позвонила, отчаявшись найти свободный столик в маломальски приличном заведении сегодня вечером. Пятница же. Люди отдыхают, а мы белокурый приятель помнится обронил как-то на форуме, что его друг отличный шеф-повар. А вот информация и пригодилась. К тому же Джас, чувствуя себя неловко из-за облома создания моей книги, был рад оказать мне услугу, чтобы загладить, как он выразился, свою вину. Я его вины в случившимся не видела, но спорить не стала, ибо мне по заре требовался столик в романтическом антураже. Это мне не понравились их условия. ответила я Эру Грэму, пребывая не в самом лучшем расположении духа. Не из-за свидания директора. С этим я не только смирилась, но и все уже организовала, включая цветы и свечи. Заодно кучу плюсов нашла, некоторые из которых даже в свой рабочий блокнот записала, чтобы не забыть, если опять кошки в душе заскребутся. «Подруга шефа, это же спасение. И для репутации моей полезно, и для хорошего настроения начальника». Если у него в личной жизни всё наладится, он наверняка перестанет быть таким... нестабильным. Я бы и дальше мечтала о том, как злобный лев превратится в пушистого котика, если мы решим вопрос его мужской неудовлетворённости. Но боссу приспичило устроить мне допрос насчёт похода в издательство. А мне очень не хотелось рассказывать подробности. И вообще говорить не хотелось. Я полдня сегодня с «Золушкой» работала, Порядок наводила, плодя очередные офисные сплетни. Потом за выпечкой бегала на случай, если после совещания, которое внезапно созвал директор нашего филиала, Эр Грэм вернется еще мрачнее, чем уходил. Про обязанности секретаря просто промолчу. Их, как обычно, был вагон и тележка, поэтому, закончив выносить осколки и запасаться едой, я занялась документами, корреспонденцией и прочим. Счастье, что в этот день после обеда не было никаких встреч. А то бы ещё и посетителей развлекать пришлось. Я рад. Что, вынырнув из воспоминаний, я уставилась на Обородня. Рад, что между эмоциями и расчётом вы сегодня выбрали второе, Эра Донован пояснил своё заявление директор, что не попали в рапскую каболу в надежде напечатать роман. Попала, мысленно вздохнула я. Только не к издательству а к подозрительно довольному двуликому. Впрочем, поздняк метаться. «Предпочитаете хладнокровных женщин эмоциональным?» Зачем-то поинтересовалась я. Надо же было поддерживать разговор, пока он снова не начал задавать неудобные вопросы. «С какой целью интересуетесь?» Улыбнулся Эр Грэм. Он взглянул на меня. Я заметила это краем глаза, как и его улыбку. Сама же смотрела на город, сияющий в золотом зареве фонарей и горящих окон. Центр Линстера ночью был прекрасен. Только сегодня он от чего-то не радовал, так как вчера. Из любопытства, ответила, пряча за ладонью зевок, и продолжила любоваться видом. Что-то незаметно, проворчал босс. Любопытство. Я просто устала, Эргрем. День был насыщенный. Напомнила ему. И он ещё не закончился, заявил шеф, очевидно намекая на моё наказание. Да-да, помню, что мне предстоит сидеть в машине и дожидаться вашего возвращения. Слушаюсь и повинуюсь, не смешно пошутила я. А потом, озарённая новой идеей, спросила: а можно в ближайший магазин сходить, пока вы с подругой ужинаете? Тут неплохой вермак есть поблизости. Нет. Но мне дома носить нечего, выпалила с досадой. И не дома тоже. На выходных отвезу вас в торговый центр. Сама доеду. Хватит спорить. Просто дождись меня в машине. И всё. Сказал обортяй паркую машину. Двигатель не глуши, замёрзнешь, выходя из внедорожника велел он. Заботливый какой хозяин. Ощутив себя в очередной раз собачкой, На сей раз брошенной, я достал из сумки зерафон и принялась писать сообщение Керри. Пятница, вечер. Вдруг она тоже отдыхает, и в отличие от некоторых, не в ресторане, а дома. Через полчаса Ларин загадочно улыбалась, прижимая к груди букет алых роз, которые Гидон, оказывается, ей подарил. За самодеятельность одну блондиню стою То есть, рыжую энтузиастку следовало наказать, точнее за то, что не предупредила его о своём энтузиазме. Зная он про цветы и свечи, потребовал бы их убрать до начала встречи с Эрой Эйвери, чтобы не вводить эту, без сомнения привлекательную молодую женщину в заблуждение, потому что привлекала она его как интересная собеседница и талантливый ювелир, а не как ты иначе. Пришлось импровизировать на ходу, уверяя, что розы — это всего лишь знак его признательности за оперативно подобранные ювелирные изделия из числа ее лучших работ, а свечи и меню для влюбленных, которые озвучил идиот-официант — ошибка персонала, принявшего их за пару. Ларин продолжала улыбаться и смотрела на него с таликой сочувствия, будто видела насквозь. Хотя, может, и видела, она ведь одаренная». Эра Эйвери, как всегда, была красива, элегантна и уверена в себе. Снежная королева в роскошном меховом манто, небрежно накинутом поверх длинного чёрного платья. Судя по наряду, она пришла, чтобы провести приятный вечер в компании Гидеона. Но, исходя из чая со льдом, который заказала, отказавшись от ужина, передумала. Цветы и свечи сыграли свою роль, правда, не ту. на которую рассчитывала Мег. Решила сплавить босса в добрые руки, чтобы не мешал строить глазки Эдам и Джасперу. Не выйдет мышка. Немного пообщавшись с Ларин, которая предпочитала отдавать выполненные заказы лично в руки покупателям на нейтральной территории, потому он и встретился с ней в ресторане. Гидон заплатил за содержимое синего бархатного футляра и небольшой плоской коробки. После чего попрощался с мастерицей, сославшись на неотложные дела, и хотел было уже покинуть ресторан, как та решила, что холодный чай не соответствует погоде и её настроению, и прихватив букет, отправилась на улицу вместе с ним. Так они шли вдвоём к своим машинам. Ларин держал его под руку, время от времени поднося к лицу цветы, чтобы насладиться их ярким ароматом. а он, слушая ее рассказ о нелегких творческих буднях ювелира, кивал в ответ, делая вид, что действительно заинтересован. Хотя на самом деле все его внимание было приковано к внедорожнику с эмблемой ИС на боку. Как там мелкая кикимора? Не замерзла ли? Ждет его, как обещала, или уже сбежала в магазин, рассчитывая, что он застрянет на устроенном ею свидании? «Приятного вечера, Эра Эйвери». Попрощался Гидон, решив не провожать до машины женщину, с которой его связывали исключительно деловые отношения. «И вам, Эр Грэм», — глубоким грудным голосом с завораживающими интонациями ответила мастерица. «Надеюсь, ваша девушка оценит подарок», — добавила она, подмигнув, затем вновь поднесла цветы к лицу и вдохнула их запах, прикрыв глаза. «Передайте ей мою благодарность. Обожаю розы». Развернувшись, она стремительным шагом направилась к седану класса люкс, припаркованному возле выезда со стоянки. А гиду он, глядя ей вслед, подумал, что вел себя как дурак, пытаясь гладить конфуз, когда стоило просто сказать правду, о которой Ларин и так догадалась. Дождавшись, когда мастерица сядет в машину, оборотень открыл дверцу внедорожника и Я увидел Мэгган, жадно изучавшую его спутницу. По губам Гидоона скользнула мстительная улыбка. Не всё ему мучится от ревности. "Это она, да?" мельком взглянув на босса, спросила девушка. "Ваша возлюбленная?" выдохнула она. "Шикарная", одобрила ассистентка Ларин, что Гидоону не понравилось. Он вообще-то на другую реакцию рассчитывал. А почему она так рано ушла? Вы с ней тоже на косячили? С ней? Сев на водительское кресло, Обратень с силой захлопнул дверцу. А ещё с кем? Ну, тушевалась на хальке, пряча глаза и кусая губы, нижнюю, такую мягкую, нежную и блестящую, что у Гидо ана в горле пересохла от внезапного приступа жажды. Я кое-что читала в сети про вашу бывшую девушку, призналась Мег. Бред и пиар. Холодно бросил он, стиснув в руке продолговатый футляр. Коробку он бросил в бардачок, как что-то маловажное. Моя бывшая девушка жаждала денег, славы и меня. Теряя одно, решила приумножить другое, поэтому и устраивала шоу на публику, желая привлечь к себе внимание общественности и срубить побольше денег с ненавистного бывшего. То есть с вас, уточнила не в меру любопытная собеседница. Да. А новая ваша девушка совсем из другого теста получается. Стрельнув глазками на бархатную коробочку, сказала она: "От вашего подарка отказалась". Не отказалась и не откажется, грубее чем хотел, произнёс Гидон, и, достав из коробки изящные женские часики с мерцающим голубым циферблатом, протянул их ей. Красивые Никак больше не реагируя, прошептала Мэган. Неужели ей не по вкусу пришлись? Не зарычать по-звериному стоило оборотню больших усилий. Взяв руку секретаря, он надел на ее тонкое запястье часы, ажурный браслет, которых немного сжался, подстраиваясь под нужный размер. Вещи, созданные Ларин, были не только уникальны, но и стали к имагии, потому и стоили так дорого. Что вы зачем? Мэг вспыхнула, пытаясь снять часы, которые сниматься не спешили. "Эрграм, расстегните их", потребовала она, начиная сердиться. "Я не собираюсь до нашего украшения за вашей за кем?" усмехнулся он. "За моей девушкой". Она кивнула поджав губы, и Гидон, снова стиснув её запястья, пояснил: "Эра Эйвери, ювелир и моя давняя подруга". Пару раз я покупал у нее ювелирные изделия, ручные работы для себя и своих знакомых. И сейчас тоже купил эти часы. Для тебя. Выдержав паузу, чтобы дать Меган время переварить полученную информацию, он иронично добавил. «Может, хотя бы теперь ты перестанешь опаздывать на работу?» «Что? Да я... Всего ведь на минуточку!» — воскликнула она, вырывая свою руку из его пальцев. «Пару раз я покупал у нее ювелирные изделия, Извините, освободившись от его хватки, пробормотала девушка. Получается, вы хотели, чтобы я вас тут ждала, потому что ходили за часами? спросила она, опять кусая губы. Проклятье, если продолжит в том же духе, он поцелует её прямо здесь, сейчас. Рана Бирс, побери. Извините, опять повторила секретарь. Теперь ты за что? Я думала, что у вас свидание, и заказала особое меню с букетом алых роз, символизирующих любовь и страсть, прошептала она, низко опуская голову. С мужчина чувствует себя виноватой или? Тихий смешок стал ему ответом. Вот зараза ещё и потешается над ним. Весело тебе, да? Выруливая со стоянки, прищурился Гидон. Простите. Нет уж, моя предприимчивая За этот ужин для влюблённых, о котором я ни сном, ни духом, ты мне по полной программе ответишь. Как? Другой ужин приготовишь для меня сегодня? Конечно, шеф, покорно согласилась девчонка, не поднимая головы. Я же обещала вас угостить с первой зарплаты. И вина со мной выпьешь. Я голодный и злой. Не пиво? Можно и пиво. Пошёл на уступки он. То есть мы сейчас заедем в супермаркет? обрадовалась Меган. Отлично, мне как раз надо заскочить в аптеку и купить кое-какие травки. Зачем? нахмурился Гидон. Зелье варить буду. Какое ещё зелье? Приворотное, хихикнула она, продолжая веселиться. Не для вас, добавила, поймав его взгляд. Честно-честно. А для кого? Мрачно поинтересовался обратень, не до конца понимая, шутит она или нет. Для прочистки памяти, сообщила ему ассистентка, перестав дурачиться. И что ты там вспоминать собралась? Продолжая обращаться к ней на ты, уточнил он. Время не рабочее, а впереди у них приятный вечер при свечах, которые он купит ей в отместку и заставит зажечь дома. Почему бы и не перейти на неофициальный тон? Всё, зловещим шёпотом произнесла она и чуть поглаживая мерцающие в полумраке часики, отвернулась к боковому окну, причалило ковую улыбку. Плутовка рыжая, лисица. Надо же, памяти свежить надумала. Он и без сил ей готов напомнить. Всё. Дома. Часики оказались волшебными. Не знаю, как оно так сработало, но после получения подарка настроение моё стремительно поднялось. Усталость как рукой сняло, а энергии заметно прибавилось. Хотя, может, дело было не в часиках, а в разговоре с подругой, которая не стала ругать меня за решение остаться работать в ИС, даже наоборот поддержала, сказав, что я правильно сделала, выбрав стабильный доход. Мол, книжки быстрее напишутся без головной боли на тему, где жить и что есть. Единственное, что её смутило, Это моё окончательное место проживания. Одно дело временно у Босса погостить в каморке на первом этаже, другое 3 года в соседней спальне квартироваться. Он ведь одинокий молодой мужчина, а не старенькая бабушка, и намерения его неопределённы. А уж когда Кэрл про поцелуй на празднике Света узнала, минут 15 выносила мне мозг, убеждая немедленно переехать от Эра Грема на служебную квартиру. Раз я ты ны не штатный сотрудник ИС, Мне и жилье корпоративное тоже положено. Пусть маленькое и неказистое в сравнении с двухэтажным домом, зато без шефа под боком, у которого на меня совершенно нерабочие планы». Именно так она и сказала. «Нерабочие». Заодно и рецепт отвара скинула на электронную почту. Он, по ее мнению, мог помочь восстановить потерянные воспоминания, особенно если получится добавить в это варивание много магии. «Волшебница из меня аховая, но попытка ж не пытка». Кэрол бы еще много всякого наговорила, требуя быть начеку с новоявленным соседом, чтобы не наступить на те же грабли, как с Эром Кейном, но возвращение босса вынудило нас свернуть разговор. А потом случилось то, что случилось. Я получила в подарок невероятно красивые наручные часы, менявшие форму браслета. Узнала, что ни с какой возлюбленной Эр Грэм не встречался. А высокая красавица в мехах всего лишь ювелир, создавшее эти самые чудо-часики. И плохое настроение стало отличным, а желание поскорее добраться до дома и упасть лицом в подушку от усталости превратилось в предвкушение чего-то особенного, например, ужина с мужчиной, от которого Кэрри настоятельно советовала держаться подальше. Пока шеф покупал продукты, я сбегла в аптеку и спортивный магазинчик поблизости. Это, конечно, был не тот шопинг, который планировала на выходных. Но пару-тройку вещичек я себе с зарплаты прикупила. Не в растянутой же футболке за стол садиться, и не в платье с бахромой. Оно мне, конечно, нравится, в отличие от босса, но в качестве удобной домашней одежды мало подходит. А спортивные шортики с аккуратным чёрным топом самое то. Не тянет, не давит, движений не стесняет и выглядит симпатично, подчёркивая изгибы фигуры. Пока Эр Грэм ставил в гараж машину и доставал из багажника продукты, я успела не только переодеться, но и заколоть волосы кисточкой, которую использовала вместо шпилек. Посетовав, что надо было купить еще и балетки к моему новому имиджу, сунула ноги в большие пушистые тапки и спустилась по лестнице на первый этаж, настраивая себя на готовку ужина, зелья, да чего угодно. Босс обнаружился на кухне вместе с покупками из супермаркета. Привычно проверила его эмоции, ничего толком не почувствовала и сделала вывод, что он доволен жизнью и мной. Раздражение меня бы ещё на лестнице пришибло, а гнев и разверье я засекла бы даже в спальне. И только положительные эмоции директора, интерес для моего дара, вы не представляли. Жаль. Я бы не отказалась прочувствовать его радость или что-нибудь другое. Когда подходила, в голове вертелись слова Кэрри, убеждавшей съезжать от эра Грэма пока не поздно, чтобы и дальше сохранять деловые отношения. И она была, безусловно, права. Только съезжать мне не хотелось. Совсем. Несмотря на печальный опыт с бывшим начальником, на вполне обоснованные подозрения подруги и на мои собственные принципы. Да и в случае переезда вряд ли босс позволит забрать с собой новый компьютер, планшет и стол с удобным креслом, а они мне уже почти как родные, особенно планшет. Я непременно всё ещё взвешу и хорошенько об этом подумаю, но потом, ночью, после обещанного гидону ужина. Это же, подойдя ближе, я увидела помимо пива и большой коробки с пиццей, лежащей на столе, пакет с тигровыми креветками и целую батарею соусов. Сырных. «Босс, я вас люблю!» Выдохнула растроганно и, потянувшись к морскому деликатесу, промурлыкала, как кошка, обнаружившая рыбку. «Вы ж мои вкусненькие!» «Эрра Донован!» От рыка оборотня вздрогнула, моргнула, будто из транса вырванная, и в недоумении обернулась. Все же хорошо было, чего это с ним? «Эрр Грэм?» Спросила неуверенно. Он стоял по другую сторону, разделявшей столешницы, и сверлил меня взглядом, отнюдь не добрым. Так. И в чём я на этот раз провинилась? Шорты с тупом ему не понравились? Или, может, кисточка в волосах? Вы всем в любви признаётесь в при виде креветок или собак? Поинтересовался шеф мрачно. Каких собак? «Не поняла я». «То есть признаётесь и забываете, так?» «Удобная выборочная амнезия», — процедил он, запутывая меня ещё больше. «И многим вы так уже признались». Я продолжала стоять, хлопая ресницами, и смотреть на него. Он на меня. Затянувшаяся пауза давила, грозясь испортить вечер, на который я возлагала большие надежды. «Мэган», — я задал вопрос. «Мэган». Так и не дождавшись ответа, проговорил босс. Я думаю, о парнях, о собаках. Эргрем, я вас не понимаю, правда. Вы про что? Какое признание? Какие собаки? Вы не заметили, как только что сказали, будто любите меня? спросил он вроде бы спокойно, но я же эмпат, спокойствием тут и не пахло. Э-э, я запустила пальцы в волосы. Машиналино почесывая затылок, отчего кисточка, державшая ракушку, вылетела из причёски и со стуком упала на пол. Ой! Вырвалось у меня. Пока наклонялась и поднимала её, шеф обошёл стол и теперь стоял напротив, без всяких преград. А в лесу, когда ваши потерявшиеся доберманы нашлись, вы сказали, что обожаете меня. Тоже забыли. Но это же просто слова. Попыталась оправдаться я. Креветки я тоже обожаю. Так что ж теперь, замуж за них выйти? Попыталась шуткой снизить градус его возмущения, однако обрати не улыбнулся. Просто слова. Повторил он, надвигаясь на меня. Стало некомфортно, и я уже прикинула, как буду бегать от этого зверя по дому, сшибая мебель. Как вдруг он легко подхватил меня и усадил на стол, фиксируя руками бёдра. «Ты мне нравишься», — сказал, глядя в глаза, отчего сердечко ёкнуло, а внутри точно сладкая патока растеклась, тягучая, горячая и возбуждающе приятная. Мы неотрывно смотрели друг на друга, и время будто остановилось, а потом Эр-гад, ухмыльнувшись, заявил, убивая момент. «Это просто слова, Эра Донован. Не обращайте внимания». Оставив меня и дальше сидеть, он занялся распаковкой пиццы, которую, как выяснилось, купил на ужин. А ведь её в теории должна была приготовить я. Ну ничего. Отварю креветки, накрою на стол и сделаю такие зелья для лечения выборочной амнезии. А он пусть лопает свою пиццу.